Глава 17. Василий, возвращаясь из города Николаевска, похвастался перед своими товарищами, что может проехать протоками Сократи в путь и обгонит всех на 30 верст. За последнее время он сам не знал, что с ним делается. Отец нашёл золото, а он не чувствовал себя беднее отца. Ему открылся такой прииск, о котором он и мечтать не смел. Куда там золото? Но всё получилось потом так глупо и обидно, что Ваське теперь не хотелось ехать домой. Он не старался оправдать себя, даже не думал, что дурно поступил. Так его окрылила краткая любовь. Но лишь первое время он не помнил себя от радости. Поспорили на деньги, и Василий поскакал коротким путем. Он знал, что на протоке дорога в снегу не обозначена вешками, но что мужики с утеса всю зиму возят там сено, поэтому колеи должны быть накатаны. Сам удивлялся Василий, когда и как узнал он и запомнил все эти протоки и озера, и острова. «Разве это город?» — рассуждал он. Тысячи народу уехало, половина домов стоят пустые, улиц настоящих нет. Японцы теперь приехали, и китайцы торгуют. Это был совсем не такой город, про который Василий читал. Ему хотелось бы в настоящий город. Весь мир Божий для здешних жителей начинался в Верховьях Амура и тянулся до Николаевска на три с половиной тысячи верст, словно там, где нет реки, не было совсем и жизни. Но Василий знал. Как ни велик Амур, не весь мир поместился на его берегах. Он помнил, как шли через Сибирь. Теперь говорят, хорошим городом будет Владивосток. Василию хотелось бы поехать туда. Во Владивосток приходят корабли со всего света. Там причалы в бухте, а не на реке, как в Николаевске. Хиреет наш городок. Морской и военный порт перевели, перевели и губернаторство вместе со всеми чиновниками, с их жёнами и с модными магазинами в новый город Хабаровку. Василий и там бывал. Совсем недавно, когда шел с отцом на пароходе из Благовещенска. Он охотно махнул бы куда-нибудь подальше, особенно теперь, после того, что произошло. Он решил, что отработает отцу, разобьется до весны в лепешку, но достроит школу. Будет сам пилить доски продольной пилой с пильщиком китайцем, который нанят на общественную работу по совету Сашки. Отец как хочет. Может, он пойдет на прииск, а может, нет. Неизвестно, что ему вздумается. Он что-то держит в уме. Васк решила идти и мыть во что бы то ни стало. Если бы у меня столько золота, сколько осенью привёз отец, может, отец отпустит на заработки, можно будет наняться к кому-нибудь. У Бердышова теперь свои магазины во всех городах, свои прииски золотые, машины. Выучить бы машину. Любого парня из Уральского Иван возьмёт к себе. Там, где Иван когда-то продулся в пух и прах, играя в карты с контрабандистами в Хабаровске, в слободке при военном посту теперь строится город. Под сопкой, на которой стоит в саду дом генерал-губернатора Приамурского края, у самой воды белеют новеньким тёсом склады Ивана Бердышева, крытые американским железом. При складах свой причал подходят баржи, идущие самосплавом или под парусом, и пароходы. Бросать Амур Васили не собирается, но посмотреть Божий свет надо бы. А пока не женишься, и отец, пожалуй, не отпустит. Дуня сильно встревожила парня, и он никак не мог успокоиться. В Николаевске товарищи позвали его к японцам. Василию как-то не хотелось туда идти. Жаль был развеять то светлое, что ещё сохранилось в душе. Он, наслушавшись рассказов, пошёл. За последние годы японцы покупали рыбу в лимане и на побережье. Шхуны уходили на зиму. В городе оставались немногочисленные торговцы. У японок в доме золотые ширмы. Девицы ласковы. Васька заходил разок другой и пил там из маленьких чашечек саке. Японка большим веером величиной с помело обмахивала его в это время, стоя рядом. Василий помнил рассказы Сашки про жизнь в Китае. Где только не бывал Сашка. В Шанхае работал он на англичан. Но почему он оттуда убрался в такую даль, Васька так и не знал до сих пор. Но брат есть брат, хоть и названный. Отец знал, что делал, когда усыновлял. Отец, наверное, все знает. Васька хотел жениться, но никто ему больше не нравился. Даже японки. Они хороши, шажочками бегают маленькими, играют глазками и веером. Волосы чёрные-чёрные, блестят, сами подрумянены, наверное, не очень молодые. Санка Барабанов бывал у китайонок и бывал у японок. Ему нравятся японки. Вот и чайные домики завелись в нашей пурде. Японцы целый день топят печки. В комнатах у них бумажные цветы: розовые вишни, хризантемы. Дорога вдруг оборвалась. Исчезла наезженная колея и следы копыт на снегу. Вокруг ничего не стало, словно как ехали люди на конях, так и вознеслись вместе с сонями на воздух. Дальше был сплошной сугроб. Может, это задули на такая? А за ней опять дорога. Василий перебрёл через снежный гребень. Сугроб был крепок. Видно, стояли недавно тёплые дни и под верхней порошей настыл наст. Тут и на распряжённом коне не проедешь. Настом ему ноги перерубит. Конца за носом нет, дело необъяснимое. След был свежий, и его не стало. В таких случаях Гольда говорят, кто-то ехал, а летающий человек его схватил и унес. Ваську Мороз подрал по коже. Он помнил, что с этой протоки должны быть видны горы, а их нет. Проигрался. Вдруг прямо напротив себя он увидел дымок на острове. Он повернул лошадей и вскоре нашел тропу, ведущую туда. «Кто тут живет?» — подумал он. На высоком берегу стояла бревенчатая изба. Чувствуя, что близок отдых, Вася ударил по коням и подкатил под окна. Из трубы шёл дым. Никто не выходил. Он постучал в дверь. "Кто там?" спросил женский голос. "Я сбился с дороги", робко сказал Василий. "Дозвольте остановиться до утра и коней кормить". Никто не ответил. "Я вам заплачу". "Нет, у нас нельзя". Ответил тот же голос, но как показалось Ваське, стал он повеселей. Поезжайте по дороге, тут недалеко деревня Утёс, там и ночуйте. Да я не доберусь засветло, даже не знаю, где я. А нынче без луны и следов не увидишь. Езжайте своей дорогой, отвечал голос из-за двери. Василий сошёл с крыльца и прыгнул в кошовку. Ему не хотелось больше никаких разговоров с женщинами. Он и сейчас не желал рассеивать своих настроений. В маленьком окне словно мелькнуло что-то. Когда Васька отъехал, сзади раздался крик. Он оглянулся и осадил коней. Очень молоденькая девушка в платке и в не застёгнутом полушубке по колее бежала за ним следом. Она с разбега села в сани. Я покажу поворот, гоните быстрее, сказала она. Кони поскакали. Ваське вдруг захотелось похвастаться своими лошадьми, показать, каковы они на всём скаку. Как бы не обращая внимания на соседку, он встал и, глядя только на лошадей, помчал их. Потише, потише, сказала девица, приподнимаясь и постукивая его в плечо. Вот и поворот. Что это вы так мчитесь, словно украли меня? Она хихикнула и спрыгнула на снег. Она глядела ему в глаза. У неё были белые брови и чистые глаза, в этот миг нежные и насмешливые, словно она приметила что-то необычайное в парне. А как же вы? спросил Василий. А я пешком. Спасибо вам. Не на чем. Счастливого пути. Она поклонилась. Василий отъехал медленно. Он оглянулся. Она убегала быстро, как горная кобырга, временами подскакивала словно в пляске, разводила руками, и Ваське вдруг показалось, что у неё так же радостно на душе, как вдруг стало у него. Эх, он хлестнул коней. Ему тоже захотелось соскочить с Аней и запрыгать как в пляске и помчаться по дороге как на крыльях и мечтать и хватать мороз ртом. А может, не вернуться? Куда я теперь поеду? Я же не знаю ничего. Нет дороги, вечереет, кони сами довезут. Вернуться? Нет, сказал себе Василий. Через неделю, проиграв темщикам много денег и крепко выпив с ними на прощание, Вася вернулся с похмелья домой и заявил, что как только пройдёт лёд, он отправится на прейск. "Я был вблизи той речки, где ты золото открыл", сказал он отцу. На берегу стояла новая изба Ильи. На дальнем конце виднелся сруб школы. Доски на крышу пришлось пилить Василию с китайцем. "Васька, ты куда спешишь?" спрашивал отец. "Пилешь неровно, о чём ты всё думаешь?" "За обедом мать просила. Ты что к Илье не зайдёшь?" Василий молчал. А Бармотову исправляли на Василия. Друг спросил он: "А ты соскучился?" Это звалось спечитание. Василий покраснел. Он не заметил, когда входил, что она там. Всенях Татьяна шёпотом сказала ему: "Зайди со мной, вроде не взначай, а то нехорошо, все заметят". Василий знал, что зайти придётся. Знал он также, что не дело любить чужую жену, да ещё думать о ней и обманывать товарища. Он желал, чтобы поскорее пришла весна, чтобы добраться на Прииск.